Анастасия Рид Заставь меня любить Читает Галина Мельникова Глава первая Есения Добрый день, дамы и господа! Говорит командир корабля Станислав Рыжов По громкой связи доносится голос первого пилота. Он говорит о том, что рад приветствовать нас на борту этого огромного авиалайнера. Мне плевать. Еще минута, и я просто взорвусь. С другой стороны, понимаю, это не он виноват в том, что рейс задерживается. Конечно, пилот обязан поздороваться со всеми пассажирами и сообщить место следования. Но в данную минуту меня раздражает абсолютно каждое его слово, потому что я уже битый час торчу в самолете. Приносим вам свои извинения за причиненные неудобства, в связи с задержкой вылета, произошедшей. Станислав делает небольшую паузу, по причине ожидания группы транзитных пассажиров. Я удивленно вскидываю бровь, обреченно вздыхая, когда в дверной проем самолета буквально выламывается транзитная группа, состоящая из трех человек. Поворачиваю голову в сторону этих людей. Не слишком-то они напоминают транзитных пассажиров, скорее властелинов мира. Двое высоких мужчин и один среднего роста, одетые в деловые костюмы, переговариваются со стюардессой, в ответ на что последняя хихикает, заливаясь румянцем. Черт возьми, только этого не хватало. Все пассажиры должны дожидаться, пока эти недоумки закончат беседу? Ну уж нет. Я намереваюсь встать с места, но один из мужчин поворачивает голову. Не моргая, смотрю в его профиль и застываю. Ладошки потеют а пульс за одну секунду допрыгивает до критической отметки. Этого просто не может быть. Я опускаюсь на свое удобное сиденье и автоматически накидываю капюшон. Радуюсь тому, что на мне надето безразмерное худи и что мое место находится у окна. А в бизнес-классе довольно много свободных мест, и вероятность, что он окажется рядом со мной, весьма мала. Мое сердце заходится в бешеном ритме, и мне становится трудно дышать. Прислоняюсь к иллюминатору не замечая, что происходит в салоне самолета. Я смотрю в окно, но все плывет перед глазами. Не различаю ничего, и весь пейзаж сливается воедино. Уже столько лет я восстанавливаю свою жизнь, пытаюсь любить потрясающего человека, но одно мгновение, похоже, решает все. Я терпеливо жду, когда мужчины наконец займут свои места, и самолет взлетит. Мое желание исполняется слишком быстро, но не так, как хотелось бы. По телу бежит мелкая дрожь, когда Влад Беркутов опускается на сиденье рядом со мной. Он вежливо здоровается с моим затылком, на что я лишь киваю головой, по-прежнему глядя в окно. Запах знакомого парфюма врезается в нос, и я моментально пьянею от свежего аромата с нотками цитруса. Судя по всему, его спутники устраиваются в том же ряду через проход, потому как их голоса раздаются совсем близко. «Влад, продуктивная встреча получилась?» говорит один из них. Думаю, уже завтра они отправят договор на подписание. Выгоднее предложение быть не может. Нужно быть полным кретином, чтобы отказаться. Голос хрипотцой заставляет меня вздрогнуть. Из Лондона лететь в столицу около четырех часов, наверное, за это время я сойду с ума. Про напитки, еду и уборную на время полета можно забыть. Остается только притвориться спящей. Именно этим я и собираюсь заняться потому что 18 часов без сна для моего организма означают отсутствие мозговой активности. Но, учитывая обстоятельства, спать мне сегодня не придется, По крайней мере, до тех пор, пока я не доберусь до квартиры своего супруга. Самолет наконец-то взлетает, и я немного успокаиваюсь, потому как спустя 15 минут по левую руку от меня слышится негромкое сопение. Из-под тяжка поглядываю на человека, которого я когда-то отчаянно любила, и который разбил мне сердце, вычеркнув навсегда из своей жизни. Я смотрю на изменившиеся черты лица, будто изучаю заново. Они грубее, чем раньше, но это придает ему еще больше мужественности. Замечаю мелкие морщинки во внешних уголках глаз. Вероятно, Влад много смеется. У меня перехватывает дыхание, как только я вспоминаю его негромкий смех, который раньше был в большом дефиците. Губы сжаты в тонкую линию. Но я невольно останавливаюсь на них, и вновь воспоминания лавиной захлестывают меня. Это какое-то наваждение. Прошло более шести лет, но в голове сохранилось все до последней мелочи. Я быстро перевожу взгляд на людей, с которыми он летит. Наверняка они работают вместе. Костюмы на всех троих довольно дорогие, а гаджеты, которые торчат из карманов, и вовсе последние модели. И я не слежу за судьбой миллионера Беркутова. И всегда переключаю русский канал, когда о нем начинают говорить. Запрещаю себе хоть что-то знать о его жизни. Но информация просачивается. И мне известно, что мужчина является одним из самых богатых людей в столице. Глаза невольно возвращаются к Беркуту. Взгляд скользит по его шее, спускаясь ниже. Несколько пуговиц белоснежной рубашки расстегнуты. На груди мужчины виднеются темные завитки, и я нервно облизываю губы. «Господи, что со мной?» «Стоп. Хватит разглядывать его. Это нелепая случайность, что мы оказались в одном самолете. Странно, что он летит на рейсовом, ведь наверняка у него имеется личный». Отворачиваюсь к кульминатору и даю себе установку не думать о нем. «Но разве это...» «Возможно?» «Все четыре часа сижу как на иголках, не сплю и не встаю со своего места. Беркут по-прежнему мирно посапывает». И просыпается только, когда сообщают, что авиалайнер прибывает в столицу. «Наконец-то!» — вздыхает Влад, а я невольно напрягаюсь. «Макс, по прилете займись моим самолетом. Черт бы его побрал!» «Влад!» — с нажимом говорит, судя по всему, тот самый Макс. «Ты напоминаешь в седьмой раз! Я понял, что эта задача в приоритете!» «Отлично!» — в голосе слышатся мягкие нотки после чего он подзывает стюардессу и просит воды. Шасси самолета касаются земли, и я облегченно вздыхаю. Остается самое простое — выйти следом за Беркутовым так, чтобы он не мог меня заметить. Влад встает и движется в сторону выхода. Я провожаю его взглядом, по-прежнему сидя на своем месте. Но вдруг происходит то, чего я никак не ожидаю. Он резко разворачивается и быстрым шагом возвращается на место. Сердце стучит, и я знаю, что на этот раз мне просто некуда деваться. Мужчина забирает забытый им кейс. Теперь он не двигается. Медлит. В глубине души я слишком остро ощущаю его присутствие. «Ты думала, я тебя не узнаю, мышонок?» Грубый голос мужчины с нотками хрипацы заставляет меня поднять на него глаза и встретиться с ледяным взглядом, от которого все воспоминания разбиваются в дребезги. Я замираю. Но смешливый взгляд, карих глаз, пугает меня. Влада сейчас действует на меня странным образом ровно как и шесть лет назад. Безмолвная минута тянется вечность. Теперь уже мы оба изучаем лица друг друга, которые претерпели изменения за столько лет. Я не успеваю ничего ответить, поскольку его окликает тот самый Макс. И Беркут исчезает, окинув меня равнодушным взглядом. Я облегченно вздыхаю но до сих пор не могу поверить в то, что оказалось в одном самолете ни с кем иным, как с Владом Беркутовым. Много лет я живу со своим мужем и дочерью в Канаде. С того момента, как в моей жизни случился полный кавардак, и я улетела из столицы, прошло более шести лет. Впервые за все время я возвращаюсь на родину. И из огромного количества людей, живущих на этой планете, я встречаю именно Беркута. Судьба. Чёрт её дери. Первое время после отъезда я вспоминаю с большим трудом. Всё происходило как в тумане. Хоть меня и мучил дикий токсикоз, я умудрялась делать курсовые работы на заказ. На автомате писала диплом. Кстати говоря, мой муж Дима смог договориться, чтобы я защитила выпускную работу дистанционно. А поскольку я числилась лучшей студенткой на курсе, мне с радостью пошли на уступки. Пожалуй, только благодаря людям, которые меня окружали, я смогла выбраться из страшной депрессии под названием Владислав Беркутов. Из тяжелых в эмоциональном смысле воспоминаний меня выдергивает голос стюардессы, который намекает, что мне пора бы уже выйти из самолета, потому как все пассажиры несколько минут назад покинули авиалайнер. надо «Да, да, — бубню себе под нос. Я просто задумалась. «С вами все в порядке?» Вы будто привидение увидели. Приятная девушка в форме трогает меня за плечо. Можно сказать и так. Всего хорошего. Я мягко улыбаюсь и начинаю двигаться в сторону выхода.